8 марта 1945 года, 22 часа 32 минуты. Через полчаса возле музея природоведения Штирлиц увидел бронированный Майбах. Он прошел мимо машины, убедившись, что за ним нет хвоста. На заднем сиденье он увидел Бормана. Штирлиц вернулся и, открыв дверцу, сказал. «Портагенус Борман, я благодарен вам за то доверие, которое вы мне оказали». Борман молча пожал ему руку. «Поехали», — сказал он шоферу. «Кванзея». Потом он отделил стеклом салон от шофера. «Где я вас видел?» — спросил он, присматриваясь к Штирлицу. «Ну-ка, снимите ваш камуфляж». Штирлиц положил очки на колени и приподнял шляпу. «Я где-то определенно вас видел», — повторил Борман. «Верно», — ответил Штирлиц. «Когда мне вручали крест, вы сказали, что у меня лицо профессора математики, а не шпиона». «Сейчас у вас как раз лицо шпиона, а не профессора» пошутил Борман. «Ну, что случилось? Рассказывайте». Аппарат, связывавший Бормана с имперским управлением безопасности, молчал всю ночь. Поэтому, когда на утро данные прослушивания легли на стол Гиммлера, он, рассверепев поначалу, а после, когда гнев остыл, испугавшись, вызвал Мюллера и приказал ему выяснить, только осторожно, кто разговаривал из спецкомнаты правительственной связи сегодня ночью со штаб-квартиры НСДАП с Борманом. Никаких определенных данных Мюллеру в течение дня получить не удалось. Под вечер ему на стол положили отпечатки пальцев, оставленные на трубке телефона незнакомцам, звонившим Борману. Поразило его то, что по данным картотеки такие же отпечатки пальцев уже появились несколько дней тому назад в гестапо, и были они обнаружены на передатчике, принадлежавшем русской радистке. Гиммлер, получив сообщение Мюллера о проводимом расследовании, одобрил его предложение, негласно взять отпечатки пальцев у всех работников аппарата. Мюллер также предложил организовать ликвидацию шофера Бормана, таким образом, чтобы создалось впечатление случайной гибели в результате наезда автомобиля на улице возле его дома. Поначалу Гиммлер хотел было санкционировать это мероприятие, очевидно, необходимое, но потом остановил себя. Он переставал верить всем, Мюллеру в том числе. «Это вы сами продумайте», — сказал он. «Может быть, следовало бы его отпустить вовсе?» Сыграл он в сторону, понимая, что ему ответит Мюллер. «Это невозможно, с ним много работали». Именно такого ответа и ждал Рейхсфюрер. «Ну, я не знаю», — поморщился он. «Шофер — честный человек, а мы не наказываем честных людей. Придумайте что-нибудь сами». Мюллер вышел от Гиммлера в гневе. Он понял, что Рейхсфюрер боится Бормана и подставляет под удар его, Мюллера. «Нет, — решил он. — Тогда я тоже поиграю. пусть шофер живет. «Это будет мой козырь». После беседы с Мюллером Гиммлер вызвал Отто Скорцени. Он понял, что схватка с Борманом вступает в последнюю решающую стадию. И если с помощью какого-то неизвестного изменника из СС Борман получил компрометирующие материалы на него, Гиммлера, то противопоставить этому частному факту он обязан сокрушающий удар. В политике ничто так не уравнивает шансы противников, как осведомленность и сила. И нигде не собрано такое количество информации, как в бронированных сейфах партийных архивов. Пусть Борман оперирует человеком. Он, Гиммлер, будет оперировать бумагами. Они и надежнее людей, и, по прошествии времени, страшнее их. «Мне нужен архив Бормана», — сказал он. «Вы понимаете, Скорцени, что мне нужно?» «Я понимаю. Это труднее, чем выкрасть дуча». «Я думаю». «Но это возможно?» «Не знаю». Скорцени, такой ответ меня не удовлетворяет. Борман на этих днях начинает эвакуацию архива. Куда и под чьей охраной, это вам предстоит выяснить. Шелленберг поможет вам. Негласно. В порядке общей консультации.